Глава третья. Прожил Алексей Чекмень у Метяссовых не день и не два, как предполагалось, а добрых 2 недели. Спал на балконе на совершенно плоском волосином тюфяке, вставал рано, раньше всех, делал зарядку, сворачивал и засовывал за шкаф свой тюфяк, выпивал стакан чаю из термоса и исчезал. приходил поздно вечером. Где он пропадал, никто толком не знал. Кажется, в штабе округа или инженерном отделе. Он мельком об этом упоминал, но никогда не вдавался в подробности. Как жилец он был идеален. Он не требовал за собой никакого ухода, был аккуратен, не тыкал, как Сергей, во все углы свои акурки, не ходил подобно Николаю по комнате в одной майке. и не разбрасывал повсюду свои ремни, планшетки и подворотнички. Моясь на кухне, всегда вытирал после себя пол и перебрасывался с соседями двумя-тремя ничего не значищими, но любезными фразами, что те очень ценили. Одному Сергею он не понравился. Не люблю я таких типов, планкен цепил и думает, что герой. Знаем мы этих героев. И потом, чего он всегда спрашивает, можно ли закурить? Просто воспитанный человек, улыбалась Шура. До да кого она нужна эта воспитанность? В Европе, мол, побывал, интеллигенция. Дал бы я ему по этой Европе два да с хозяев жалко. И вообще, Николай, это уж Сергей говорил в отсутствие Шуры. Смотри, как бы это гостеприимство тебе боком не вышло. Что-то мне глаза его не нравятся, больно хитрый. Предположение это было неосновательным. Шура правда немного побаивалась и стеснялась Алексея. Он был остёрный язык, и никогда нельзя было понять, говорит ли он в шутку или всерьёз. Шуру это всегда смущало. Поэтому, как только он появлялся, она сразу же умолкала, боясь сказать какую-нибудь глупость. Вот и всё. При всем желании Сергей не мог обнаружить в их отношениях ничего предосудительного. Не в пример многим фронтовикам, любящим поговорить о своих успехах и на женском фронте, Алексей был сдержан и никогда об этом не говорил. Вообще о себе и своем прошлом говорил мало и неохотно. Если его спросить, ответит кратко, без лишних подробностей, даже почти совсем без них. Было известно только, что по образованию он инженер. Незадолго до войны кончил здесь ний строительный институт и оставлен был при какой-то кафедре. На войну попал в начале сорок второго года. Воевал на юге, потом в Польше, Австрии. Вот, собственно говоря, и все, что было о нем известно. О родителях своих никогда не говорил. Семейное положение тоже было неясно. Шуре, как всякую женщину, этот вопрос, конечно, интересовал, но в разумительного ответа, как она ни старалась, добиться ей не удалось. Я убежденный холостяк, Шурочка. Что под носки я и сам умею, и стирать тоже. Не говорите так, Алексей. Так говорят только легкомысленные люди, которые. Которые что? Вы знаете что? А вы ведь не такой. Неужели вам не хочется? Нет, не хочется. Постойте, ведь вы же не знаете, что я хотела сказать. Знаю. Неужели вам не хочется, чтобы рядом с вами был человек, который, ну и тому подобное. Так вот, Шурочка, мне не хочется. Понимаете? Не хочется. Любовь кончается тогда, когда в паспорте появляется штамп. Алексей, он чуть-чуть улыбался одними глазами, но лицо оставалось серьезным. А вы уже и поверили? Нет, Шурочка, дело не в этом. Дело куда хуже. Ведь мне тридцать четыре года, а чувствую я себя на целых сорок. В этом возрасте уже трудно влюбляться, а жениться без любви вы бы меня сами осудили. Но ну, вы ещё найдёте. Найду всё та же улыбка на дне глаз. Нет, шурчка, искать мне уже нечего. Давно уже нечего. Почему? Почему до да по очень простой причине. В этом году будет ровно 10 лет, как я уже нашёл то, о чём вы говорите. Тут он вдруг начинал смеяться. И Шура, как всегда, разговаривая с ним, становилось в тупик. 10 лет, ровно 10 лет. А вы не знаете? Ай-ай-ай. У меня ведь даже двое детей: Ваня и Маша. Ваня чёрненький, Маша беленькая. Они мне письма пишут вот такими буквами. А ну вас с вами разговаривать. Так Шуре и не удалось ничего выяснить. Любимым изречением Алексея было: «Все подвергай сомнению». «Все подвергай сомнению». Вот лозунг мой и Маркса, говорил он совершенно серьезно, а глаза его, как всегда, чуть-чуть смеялись. И не делайте, пожалуйста, удивленного вида. Старик действительно так сказал. Прочитайте-ка его исповедь. Николай читал исповедь и приходил в восторг от ответов на шуточные вопросы, поставленные Марксом его дочерями. Особенно нравилось ему, что любимое занятие Маркса было рыться в книгах, и мое тоже. А любимое изречение: «Ни что человеческое мне не чуждо». Алексей только улыбался. Он был трезв и скептичен. Он много читал, много и видел. Он искал сил на фронтовых машинах пол Европы и очень интересно умел рассказывать о людях, подмечая, правда, преимущественно забавные, комические черточки. Он был не прочь подтрунить и над Николаем, особенно над его увлечением своими школьниками или над слишком идеическими порой воспоминаниями о фронтовой жизни и дружбе. Это, брат, дело скольское, фронтовая дружба, окопное братство и тому подобное. Фашисты здорово сумели все эти шуточки обыграть. Ну их. То есть как это, ну их, горячился Николай. Самое святое, что есть в жизни. Святое-то оно святое, а обыграть сумели. И это один из важнейших пунктов гитлеровского культа войны. Перед смертью все равны, говорят они. Пуля не считается с тем, что ты фабрикант или рабочий, солдат или генерал. Война, мол, объединяет и уравнивает всех, и в этом ее величие. А отсюда и культ всевозможных окопных братств и товариществ по оружию, камп в камера дшавт по-немецки. Вот так-то, брат, а ты говоришь. Николай с интересом слушал все эти новые и неожиданные для него вещи, иногда соглашался, чаще спорил, вернее, пытался спорить. С Алексеем это было нелегко. Происходило это обычно ночью перед сном на балконе. Комната Метессовых выходила на юг, за день нагревалась. Весна в этом году была на редкость жаркая, и к вечеру в ней нечем было дышать. Николай вытащил на балкон и свой тюфяк. И вот тут-то, погасив огонь, они с Алексеем лежали, смотрели в небо и подолгу разговаривали. Николай полюбил эти ночные разговоры. Кругом тихо, позванивают редкие ночные трамваи, гудят на станции паровозы, пробуждая желание куда-то ехать. Изредка упадёт звезда, пройдёт кто-то с баяном. проедет машина и опять тишина набегавшийся с задний Алексей вскоре засыпал а Николай долго ещё лежал и прожигая махорку и простыни обдумывал всё о чём они говорили один из таких ночных разговоров особенно с Адачела Николая начался он собственно говоря ещё с прихода Сергея весь вечер он был мрачен мрачнее обычного скинув гимнастёрку и развалившись в плетёном кресле на балконе, он ругал свою службу, начальника. Потом, когда Шура, разливая чай, предложила ему для прилечья одеться и привела в пример всегда подтянутого и опрятного Алексея, он вдруг обиделся, от чая отказался и ушёл. Шура заговорила о том, что надо было бы Сергея женить. Больной ушёл в одиноко. Николай не согласился. Дело, мол, не в одиночестве, а в том, что Сергей потерял жизненную цель. Как сел в кабину своего самолёта, так и не выбраться из неё до сих пор, сидит и сидит. Алексей задумчиво катал хлебные шарики, потом спросил вдруг: "А у тебя она есть? Кто? Цель?" Николай пожал плечами. Глупый вопрос. Почему глупый? Потому что глупый. Алексей улыбнулся. Возразить, конечно, нечего, сдаюсь. Шура, как всякая хорошая жена, заступилась за мужа. А школа разве это не цель? По-моему, воспитание молодёжи это ничуть не менее важно, чем, ну, хотя бы Она запнулась, не зная с чем бы сравнить. Ну, чем-то что-нибудь другое. Алексей с улыбкой смотрел на неё. Ну, конечно же, не чуть не менее важно. Кто же спорит? Я ведь ничего не утверждал, я только задал вопрос. Ну, а я ответила. И хорошо ответили. Разве я говорю, что плохо? Я сам великий поклонник Ушинского и Макаренко. Только мечтаю о том дне, когда с меня снимут погоны. и разрешать вернуться к педагогической деятельности. Но это я. А вот ваш супруг, он подмигнув в сторону Николая, молча внимавшего из дивана Тюфеки. Для него, боюсь, школа скорее средство, чем цель. Шура ничего не ответила, старательно вытирала тряпкой клеёнку. Не цель, а средство, повторил Алексей. средства заполнить некую образовавшуюся после фронта пустоту. Шура продолжала вытирать клейонку. Непонятно, могу объяснить. На фронте были разведчики, здесь их нет, они далеко. Здесь школьники. Вот вам и замена своеобразной ирзац разведчиков. А походы, вылазки всякие там, манёвры, ирзац войны. Игра в войну. Иными словами, всё тот же самолёт Сергея. Он посмотрел на спину Николая, всё ещё возившегося с тюфяками, потом на Шуру. Не согласная. Шура сосредоточенно считала что-то, как всегда, она не умела сразу ответить. Не знаю, сказала она. Так или не так, но что касается меня, так я только рада этой школе. Всё-таки школа, а не это чёртово РЖУ. Ну, это уже другой разговор, сказал Алексей. Николай приостановился у балконной двери, держа в руках тюфяки. Почему другой? Да потому что там в РЖУ у тебя была одна цель поскорее убраться и всё. Алексей встал из-за стола и потянулся. в каком-то фильме было самое важное в жизни во время смыцца всё ещё стояв в дверях Николай сказал если бы это не ты а кто-нибудь другой я бы дал ему за такие слова в морду понятно и вышел на балкон шура взглянула на Алексея приложила палец к губам алексей понимающе кивнул взял полотенце и вышел на кухню Когда он вернулся, Николай уже лежал в одних трусах на балконе и курил. Так по-твоему я все еще в самолете сижу? По-моему, да, ответил Алексей. Николай помолчал, потом спросил: а из ржи у значит смылся? На эту тему я говорить не буду. После твоих угроз остерегаюсь. И правильно, остерегайся. Не знаешь, не суди. Алексей промолчал. Николай мигал папиросой. Смылся. Все вы так о других. Посмотрел бы я, чтобы ты на моем месте запел, а то смылся. Уютного местечка по твоему искал, да? Так если хочешь знать, именно таким, как ты, надо там работать, чтобы во всех этих балках чёртовых и перекрыть их разбирался, чтобы вокруг пальца не обкрутили, как меня хотели. Не понял. Поработал бы, понял. Николай зло усмехнулся. На второй день понял бы. Подсунули бы аварийный домик, составили акт на ремонт, сразу бы понял. Особенно, когда спросят потом, сколько тебе жильцы за это дали. Тихонько так спросят, с улыбочкой, между делом, будто. Кто это спросит? Тот же Кочкин хотя бы, начальничек. А потом подсунет другой домик, почище этого. Ты, молы, испугаешься, поднемедленный ремонт не подведёшь. А он в один прекрасный день возьми, да обвались. Вот тебе и подсудное дело. А ты баран баранам, глазами только хлопаешь. Иди разберись, какая там балка гнилая и какая нет. Николай выругался, щёлкнул окурком о стену. Эх, будь у меня знания, нету вот, нету. Ну хоть десятая часть, что у тебя, разогнал бы в чертовой матери всю эту шпану разогнал бы. Алексей улыбнулся в темноте. Иди учись тогда, зачем ж дел стало. Иди учись. Николай перевернулся на спину, уставился в небо. Из комнаты донесся звук заводимого будильника. Очевидно, Шура забыл завести его с вечера и заводила сейчас. Не спится что-то твоей жене, сказал Алексей. Жарко в комнате, потому и не спится. Жарко, конечно. Алексей помолчал, потом добавил тихо. Грустная она у тебя почему-то, всегда такая была. У неё умерла мать при немцах ещё. Опять помолчали. А ты давно женат? спросил Алексей. Срокового пятый год уже. А что? Да так просто. Я тоже был женат и тоже ничего не получилось. Николай повернул голову. Почему тоже? А ты считаешь не то же? Я ничего не считаю. Просто не понимаю, о чём ты говоришь. А жизни вот о чём. Сложная она штука. Как этот твой старик говорил, самое важное в жизни это что-то там в семье, что-то на работе. Мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. Алексей зевнул и натянул на себя простыню. А как это достичь, он не говорил. спроси при случае обязательно спроси он повернулся спиной к Николаю давай спать завтра вставать рано